Когда он, войдя в хату, развязал белую хусточку, жена радостно по-детски всплеснула руками, вскрикнула «Ой, маму!» И Василий Тимофеевич, застеснявшись, вышел в сени, чтобы она не увидела его счастливых, плачущих глаз. Она ему на рездво вышла узор на рубашке и так уж не узнала, что Василий Тимофеевич Карпенко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 Иногда ему становилось жутко. Мыслимо ли дело, чтобы в его жизни случилось такое счастье? Мыслимо ли вот так проснуться среди ночи, прислушаться к дыханию жены и сына? Разве тихая, робеющая перед всеми людына имела право на такое дело? Ну, вот так оно было.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 голодной смерти. Перезимовали скелеты в истлевшем тряпье вместе муж, молодая жена, их маленький сын. Бело улыбались неразлученные после смерти. Потом уж весной, когда прилетели скворцы, зашёл в хату, прикрывая рот и нос платком, уполномоченный земельного отдела Оглядел керосиновую лампочку без стекла, образок, комодик, холодные чугуны, кровать и сказал «Тут двое и малое». Бригадир, стоя на пресвятом пороге любви и кротости, кивнул, сделал пометку на клочке бумаги. Выйдя на воздух, уполномоченный посмотрел на белые хаты, на зеленые садки и сказал, «После того, как уберете трупы, восстанавливать вас эту развалюху нема смысла». И бригадир вновь кивнул. На службе Иван Григорьевич слышал рассказы о том, что в горсуде,